эпилог «Чего у меня нет». Август 1982 года. Звонок в дверь резко прервал его сон. Заспанный Марио поднялся с кресла, в котором задремал, и, опираясь на палку, медленно дошел до двери. Открыв ее, он увидел перед собой незнакомого молодого человека, высокого и худощавого, с густыми вьющимися волосами и большими голубыми глазами. За плечами у него висел рюкзак, а на шее болтались наушники. «Вы, сеньор Марио?» — спросил он. «Он самый», — ответил Марио, прищурив глаза. «А ты кто?» Парень протянул ему руку. «Я Марко, Марко Канепа, я внук Сальваторе, Сальваторе Риццо». Марио удивленно пожал ему руку. «Ну и дела. Ты что ли сын аньеза улыбнулся он. «Да», — ответил юноша и улыбнулся в ответ. «Малышка Аньезе. Как она, а как бабушка? Мама в порядке, и бабушка тоже, хотя всё время жалуется на здоровье». «Эх, понимаю. Ну, заходи, заходи», — воскликнул Марио, распахивая дверь. «Нет, спасибо. Не хочу вас беспокоить. Я пришёл взять ключи от бабушкиного дома. Она сказала, что они у вас». Марио внимательно вглядывался в парня, пытаясь отыскать в его лице черты Аньезе, и почувствовал лёгкое волнение, Когда заметил, что кроме волос, юноша унаследовал от матери кошачий взгляд и нежную улыбку. «Глаза цвету морской волны наверняка достались ему от отца», — подумал он. «Того моряка, что приходил за Аньезе, когда она заканчивала работу на фабрике». «Подожди здесь», — сказал, наконец, Марио. Он вернулся в дом и через несколько минут снова появился на пороге, держа в руках связку ключей. «Пойдём, я тебя провожу», — сказал Марио, захлопывая за собой дверь. «Вы уверены? Я могу и сам дойти, если объясните мне, где это». Начал было Марко, но Марио что-то проворчал, взял его под руку и пошёл с ним, опираясь на палку. «Скажи-ка, ты специально приехал, чтобы посмотреть дом сальваторы спросил он через какое-то время. «На самом деле не совсем. Я здесь проездом и просто решил заехать, раз уж так вышло. Чуть позже мне нужно успеть на паром, который отплывает из Отронта. Еду к друзьям в Грецию отмечать окончание школы. «Значит, ты уже окончил школу? Молодец! И с каким результатом?» «Проходной балл переполз», — ответил Марко. «Проходной балл для сдачи финального школьного экзамена — 36 из 60». мария бросил на него укоризненный взгляд. М, м м значит, ты не слишком любишь учиться, а?» Парень рассмеялся. «Что правда, то правда. Я больше люблю регби». Марио остановился и посмотрел на него с удивлением. «А это ещё что такое?» марко снова рассмеялся. «Это такой спорт. Ну, знаете, когда все игроки набрасываются друг на друга», пояснил он жестами, изображая схватку. Старик пожал плечами и поджал губы. Он о таком спорте никогда не слышал. Они прошли под аркой и зашагали по дороге вдоль Оливковой рощи. Дойдя до конца, Марио остановился у последнего дома слева, ворота которого были открыты. «Ну, вот и пришли», — сказал он юноше. Пока они шли к двери, Марио объяснил, что раньше он часто наведывался сюда, чтобы прибраться или вырвать сорняки, но с годами стал заходить всё реже, а теперь приходит всего пару раз в год. «Всё равно сюда никто не приезжает», — добавил он, словно оправдываясь. Он вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь. Их тут же обдало запахом пыли и затхлости. Пока Марио распахивал окна и снимал с мебели простыни, Марко осматривался, осторожно двигаясь по комнате — Диван цвета охры, крошечный телевизор, два зелёных кресла по бокам камина, на одном из которых лежал... «Да ну, не может быть», — подумал он. Там лежал запылённый и пожелтевший журнал с кроссвордами, тот самый, который бабушка просила купить каждую субботу. Он подошёл к каминной полке и принялся рассматривать чёрно-белые фотографии. «Вот мама в детстве», — улыбнулся он. «Она уже тогда была кучеряшкой, так зовёт её папа». На одной фотографии она стояла у моря, на другой сидела под рождественской ёлкой, а на третьей в обнимку с матерью стоял парень, чуть выше её, в белой рубашке и с растрёпанными волосами. Оба счастливо улыбались. Марко взял фотографию, стряхнул с неё пыль и показал Марио. «Это мой дядя?» «Да, это Лоренцо», — тихо ответил мужчина. «Здесь ему примерно столько же, сколько тебе сейчас. Эту фотографию сделали на фабрике. Я хорошо помню тот день». «Фабрика — это и есть дом Рица? Бабушка что-то про него говорила?» Марио отвёл глаза. «Хочешь увидеть комнату твоей мамы?» — спросил он быстро, как будто желая сменить тему. марко оживился. «Да, пожалуйста», — сказал он и аккуратно поставил фотографию на место. Они поднялись наверх, и как только вошли в комнату Аньезы, у юноши возникло странное чувство, будто он здесь уже бывал. На стенах... Висели рекламные плакаты и награды за мыло, которая называлось «Мариан». Диплом по агрономии, на котором крупными буквами было написано «Ренато Риццо». «Это мой прадед», — подумал он. На полу в углу стоял маленький переносной проигрыватель. Марко наклонился, чтобы рассмотреть его поближе. Рядом лежала старая пластинка в оранжевой обложке с фотографией молодого Джина Паули. Сборник назывался «Твоя рука». Чуть поодаль стоял какой-то цилиндр, завёрнутый в красную бумагу. Видимо, подарок, который так и остался, не распакован «Всё это дело рук твоего дяди!» — воскликнул Мария, указывая палкой на рекламные плакаты. «Красивые, правда?» — Марко встал и пригляделся к рисункам. Да, они, несомненно, были хороши, но при этом казались такими устаревшими. «Да, красивые!» — пробормотал парень с натянутой улыбкой. «А рядом его комната. Хочешь заглянуть?» Марко пожал плечами. «Почему бы и нет, раз уж я здесь?» Комната Лоренцо оказалась полупустой. Единственными следами его присутствия были многочисленные афиши на стенах, кадры из фильмов, которые Марко никогда не видел. В углу стоял мольберт, рядом валялись пыльные тюбики с краской и засохшие кисточки с затвердевшими щетинками. На столе лежала папка, из которой выглядывала бумага. Марко подошёл ближе, пролистал рисунки и заметил, что на всех было одно и то же изображение. Красивая девушка с длинными светлыми волосами. «Она мне кого-то напоминает», — подумал он. «Где-то я её видел, но где?» «Молодой человек, мне пора», — внезапно объявил Марио. «Время принимать лекарства. Но если хочешь, можешь остаться здесь. Ключи потом занесёшь». «Нет-нет, спасибо, я пойду с вами», — ответил Марко. «Но прежде помогу вам накрыть мебель». «Не беспокойся», — перебил его Марио, направляясь к двери. «Завтра вернусь сюда с дочерью, она мне поможет. Приезжает в отпуск из Болоньи. Она у меня адвокат», — добавил он не без гордости. марко улыбнулся в ответ. Пока они шли назад, юноша спросил, далеко ли до маловарни. «Да какое там далеко, совсем рядом. Видишь вон ту грунтовую дорогу», — сказал Марио, указывая на дорогу. «Я хотел бы на неё взглянуть. Пойдёте со мной?» Марио резко переменился в лице. «Нет, туда я не пойду», — сказал он коротко. Удивлённый Марку не стал настаивать. Вместо этого он попрощался и поблагодарил Марио за любезность, сказав, что тот был очень добр. от меня привет бабушке и малышке Аньезе», — сказал марио удаляясь и тяжело опираясь на палку. Оставшись один, Марко надел наушники, нажал кнопку на плеере и, шагая по грунтовой дороге, принялся тихонько подпевать «Фабрицию Дендры». «Чего у меня нет, чтоб мне всё с рук сходило? Чего у меня нет, мне и не надо было? Чего у меня нет...» «Нет слов твоих заветных, Чтоб покорить мне солнце, Завоевать, чтоб небо». Слова из песни «Куэлла Кенон О» в переводе с итальянского «Чего у меня нет» певца Фабрицио де Андре из альбома «Линдиану». Внезапно он заметил над деревьями вывеску «Дом Риццо», «Маловаренная фабрика» открыта с 1920 года. Вскоре он оказался на открытой площадке перед фабрикой. Де Андре в наушниках пел «Чего у меня нет» «Проржевевшего паровоза» «Чтобы вернул туда, откуда началось всё» Марко остановился и поднял глаза на заброшенное здание. Он долго рассматривал почерневший фасад, окна с мутными стёклами, увитую плющом стену и обветшалую деревянную дверь. Ему вспомнилась комната матери, вещи, которые говорили об этом месте. Оно, должно быть, много для неё значило. «Почему же она никогда не рассказывала мне о фабрике?» — подумал он. Марко мало знал и о дяде Лоренцо, но ведь на той старой фотографии, где они были молодыми, брат и сестра оказались такими «близкими». Что же случилось в их семье до его появления? Как и почему всё изменилось? Какие поступки разделили брата и сестру? И чего они лишились, сделав каждый свой выбор? Он вдруг ощутил глубокое беспокойство сродни страху. Быть может, его приезд в Аралье был совсем не случайным. Возможно, в истории его семьи было что-то, что он должен узнать, что-то, что бабушка хотела, чтобы он увидел, чтобы он понял. И внезапно он всё осознал. Марко повернул обратно. Добравшись до главной площади, он зашёл в бар Италия и купил горсть жетонов. Затем направился к телефонной будке и набрал номер. «Алло», — ответила девушка. «Сандра, это я», — сказал Марко. Молчание. «Что тебе нужно?» «Я в Апулии, точнее, в Оралье, на родине моей мамы», — ответил он, бросив взгляд на площадь. «И что, чего ты хочешь, чтобы я пожелала тебе хорошей поездки? Ну что, счастливого пути!» — отрезала она. не злись «На самом деле я хотел сказать, что передумал. Я не поеду к ребятам в Грецию». Девушка ничего не ответила. «Я решил, что останусь с тобой», — продолжил он. «Мы проведем лето вместе, как ты хотела». «А», — удивилась она и, смягчившись, спросила. «И когда ты вернешься?» Марко посмотрел на небо и улыбнулся. «Завтра».